Глава 1. Видок. До начала, до конца, Рождества и до поста, О, над нами воссияет Солнце русская звезда. Дописал, потом достал толстый красный карандаш, который дал ему Серега, послюнявил и дописал большие буквы, чтобы было красиво. Получилось «От начала до конца, с Рождества и до поста, по над нами высияет Солнце, русская звезда». Залюбовался, загордился собой. Вот вроде плюнуть и растереть человек. Если уж по-честному, просто говно. А ведь есть в нем что-то. Свербит талант горячей пружины, не дает сломаться, хотя со всех сторон давят, колотят. Когда в переносном смысле, когда по-настоящему бьют. А он, когда бьют, делается крепкий, и талант в нем обостряется. Пока любовался стихом, не заметил, как мимо прошла заведующая. Чего расселся, видок? Мести кто за тебя будет? Пушкин? «Они самые. Александр Сергеевич!» Заведующая хмыкнула, махнул рукой. «Видок только в порядок приведи, а то вон, уже рожу чем-то красным измазал». Э, «Сию минуту?» Подорвался, побежал в туалет. Наверное, когда большие буквы писал, увлекся и, правда, красным карандашом по роже черканул. «Может, оно и к лучшему. По шапке не получил, за то, что сидел, ничего не делал. Раньше заведующая на него очень ругалась за это». А тут он вернул ловко про Александра Сергеевича, рассмешил ее, сердце и подоттаяло чуток. Подумал, вечно ты, Александр Сергеевич, меня выручаешь, а я выручаю ближнего своего. Видок считал, что лет до 30 был набитый дурак, слепой, глухой, только еще хуже. В школе не то что плохо, а почитай совсем не учился, не понимал, на что ему это все. Все эти там причастия, дроби, литературу больше всего ненавидел. Какой-то хрен написал стишки какие-то, а детей теперь ими мучают. Ему хотелось на мотоцикле гонять, драться, гулять с девчонками, плясать, а не рифмы изучать эти. Он от рифм еще и натерпелся. Его же звали Антоха, Антон. Ну и прозвище у него было в рифму обидное. Отпало только тогда, когда он вместо того, чтобы огрызаться, мол, сами вот такое слово, стал сразу метелить за такое. Отсюда тогда Антохой заняться, вколотить в него ума маленько, а он, с тех пор, как мамки не стало, его как и не замечал вроде. Когда Антоха с пацанами директора магазина хотели трубой огреть, чтобы кошелек отнять и снять шапку, и силы не рассчитали. Батя даже на суд не пришел. Потом Антоха стал видок. Когда во двор из воспитательной колонии вернулся со сломанным носом, Сига, самый высокий и сильный пацан во дворе, посмотрел на Антоху и сказал... «Ну, у тебя и видок. Мы думали, вы директора трубой, а оказывается, тобой». Пацаны загоготали, и кличка приклеилась. Антоха сперва думал начать метелить всех, кто его так назовет. А потом поприкинул, что особо ничего обидного нет, видок и видок. Да и в колонию обратно не хотелось, конечно. Дальше начались совсем поганые времена. Батя помер, когда видок сидел, а видок, почитай, сидел почти всегда. И вот были бы мозги, начал бы уже тогда хотя бы почитывать, с собой заговаривать, мол, кто ты такой, зачем ты на свете нужен. Какое там? Не помер, пожрал, покурил, хорошо, больше ничего и не надо. В Себя тогдашнего, его нынешнего, чуть не наизнанку выворачивает. Тьфу. А потом в барак Кантохи подселили деда. Древнего, рожа морщинами изрезанная, как сосновая кора, а глаза молодые. И дед был такой человек, каких раньше видок не видал счастливый. Говорил дед: Я вольная птица, а вы скоты подневольные. Вас за решетку садят, вы лбами в стены колодите, наружу хотите, а я запорхнул и греться сел, радуюсь, что тепло и кормят. Выпустят. Буду радоваться, что крылья расправить можно. Дед сначала видока стыдил, видок обижался, а потом понял: а чего обижаться? «Разве не прав, дед?» «Да прав, конечно». Так видок и начал деда слушать, а тот был не прочь его поучить уму. Что надо читать, что надо думать головой, понимать, зачем живешь, какая миру от тебя польза. Когда деда перевели, видок уже, почитай, другим человеком стал, но работы впереди было много. И кто ему с этой работой помог? Правильно, Пушкин. Зеки у Видока в бараке никогда не читали, не имели ни привычки, ни нужды, поэтому на него, конечно, косо смотрели, когда он в библиотеке взял книжку Пушкина стихи. Но Видок терпел и читал, разбирался. Многого сначала не понимал, но как-то вот работал над собой, себя переламывал. Думал сначала, что скучно, а что еще делать? Сурками лясы точить. Уж Пушкин всяко поумнее будет. Был бы дед рядом. Другое дело. Он доходчивее, чем Пушкин объяснял, но по идее все равно про то же. Ну там, добро надо делать, друзей любить, как будто у Видока были они, друзья эти. Себя уважать. Не за то, что ты – это ты, и когда тебя бьют – тебе больно, а когда жрешь – сыто. Нет. За то, что ты – приличный человек. Но и с Пушкиным было не все гладко, он же, как Видок понял, давно жил. То ли в прошлом веке, то ли в позапрошлом. Ну вот в те времена, когда цари были. Про что он там писал? А жизнь-то изменилась. И про многое у Пушкина написано не было. Видок еще когда сидел, решил это исправить. Сначала написал стих про то, что нельзя стучать. Не слишком складно вышло, но ничего. Главное, видоку понравилось. И стих, и сама работа. Сидишь, пишешь, черкаешь... Не пыльно. И благородство есть какое-то. Когда видок вышел и устроился в приют дворником, жизнь стала совсем легкой и приятной. Перед глазами замаячили видения первоначальных чистых дней. Во-первых, в приюте была библиотечка, и ему оттуда разрешали брать любые книги, какие он захочет. Он, конечно, еще пока ни одной не брал, собирался к выбору подойти с умом, не кидаться на какую попало книгу, но то, что разрешили, уже душу грело. Во-вторых, люди были более-менее. Заведующая суровая, но ничего, иногда может и пошутить, и улыбнуться, как сегодня. Хотя бывает и выругает. Повар был очень хороший мужик. Матрос, бывший с душистыми усами, петь мастак. Только робкий. Запивался хмеля, а трезво стеснялся. Ну и ребятишки были, конечно, золото. Не все, само собой, но бывали прямо очень умненькие. Видок рассудил так. Ему когда-то дед глаза открыл на то, как жить правильно. Только больно поздно, когда с ним, с видоком, все уже было в принципе ясно. Вот встретил бы он деда пораньше, а совсем хорошо бы, когда еще директора магазина не кончил, то жизнь была бы другая. Он бы учился, стал большой человек, писал бы стихи не для себя, допустим, а в книжку. Вот это было бы да. Так вот, он же, видок, может этим детишкам все про жизнь с самого начала растолковать. Научить, как правильно, и может, и должен. Но тут не все так просто. Это же не школа, это приют. Тут детишки не то, что он, который сам себе жизнь с дуру поломал. Они на себе горе тащат, которому сами, никаким боком. Тебя-то видок, думал он. Жизнь за дело била, а их за просто так. Попробуй такому объяснить, что надо добро делать. Он у тебя сразу спросит. А с какого рожна? Мне добра никто не делал. «В общем, ребус. Хочешь помочь, а как? Ну, черт его разберет». Пытался с поваром советоваться. Тот отмахивался только. Видок это подворничий себе объяснял так. «Вот, положим, прошел снегопад, и дорогу засыпало. Есть люди, которые плюнут и будут ждать, пока кто-нибудь приедет да расчистит. Это вот он, Видок, когда-то был из таких». Есть те, кто берет лопату и идёт чистить, не глядя, перед чьим крыльцом, потому что хочет, чтобы снова был порядок, чтобы снова можно было ходить, чтобы опять стало хорошо, теперь видок стал такой. А есть люди, которые выходят, перед своим домом расчистят и все. С одной стороны, оно самолюбиво больно кажется, мол, только себе хорошо сделал, а от дороги расчистил махонький кусок. Но если бы все такие были и каждый на минутку с лопаты вышел, и дворник не нужен был бы. Вот повар был из таких. свое крыльцо, в смысле душу, в чистоте содержит, а другим помогать не лезет. Тоже, в принципе, можно понять. В общем, видок ломал голову, а все таки верил и в день уныния смирялся. Ну и, конечно, однажды осенило его. Помогать надо тем, кому не худо, а хуже всех». Когда видок прибирался в сиротском дворе, всегда примечал, как ребята возвращаются из школы. Всегда с тайками обсуждают что-то, переговариваются, судачат. Но один мальчонка, рыжий, всегда ходил один. И не сказать, чтобы он какой-то зашуганный был, просто... Вот остальные дети как дети. Как дети смеются, как дети злятся, а этот другой. Как там было? Томит его тоскою однозвучный жизни шум. Ну или ему и правда больше всех досталось... В общем, видок решил, что если кому его наука нужна, то этому пареньку. Долго думал, как заговорить. Для пацана он кто? Дворник. А с дворником чего разговаривать? Чего он знает? В детстве вот видок с дворником разговаривать точно не стал бы. Хотя потом, когда в нем и дворницкое миропонимание проснулось, понял, что зря бы не стал. Тогда решил, что заговорит про то, про что детям всегда интересно. Про каверзы. И вот стоит видок, метет тропинку, а мальчонок возвращается из школы, ото всех на особицу. «Эй, мальчик, э, слух и чего?» «Чего?» Так мальчишка на видока посмотрел, что ему не по себе сделалось. Лицо у него было красное, то ли зареванное, то ли бежал от кого. А смотрит так, будто спрашивает не «чего тебе от меня надо?», а «чего я тебе-то сделал?» И ждет то ли удара, то ли крика, бичей мучителей, гвоздей и копия. «Да ты не бойся, я тебя чего спросить хотел. У вас же...» – показал на здание приюта. «Карандаши есть цветные? Я вон...» – теперь ткнул пальцем в сторону доски подсчета, фотоснимки на которой не менялись уже два года. «Я вон, мокшевый, хочу усы подрисовать, рога и язык, а то она мне вот тут уже...» Ударил ребром ладони по кадыку. Старая жаба-костелянша была такая мерзкая, что даже святого человека, вроде деда, из себя бы вывела. Видок решил, что ребятишкам от нее тем более житья нет. «Тетя Пани?» «Ага». Мальчонок сразу лицом переменился. Не заулыбался, а стал, эм, как воры на дело ходят. «Во! Полез снимать рюкзак». «У меня карандаши с собой есть. Я в школу беру, на переменах рисовать, пока все бегают. Только надо ее разрисовать, когда никто не видит. И чтобы она не узнала, что э, это я вам карандаши дал». «Это мы устроим. Сделаю вид, что доску почета протираю, и тебя не выдам. Друзья друг дружку не сдают». Мальчонок протянул видоку пяток карандашей. «Ну все, я теперь как дед. Мой первый друг, мой друг бесценный». Подумал Видок и ответил беззубой улыбкой на улыбку пацана. Костелянша Мокшева, когда увидела, что ее рожу на доске почета изрисовали, озлобилась просто люто. Видоку даже подумалось такое – Приятно было смотреть, как Година бесится. Не из-за того, что плохому человеку сделали плохо, и это справедливо, а из-за того, что когда такую мразь видишь, себя сразу почитаешь человеком непропащим. «Как так можно вообще?» – заставила воспитателей всех построиться на улице перед доской почета. Орала, будто ее режут, грозила кулаком, грозила в толчок макнуть, грозила засудить. Хотя за что, вроде бы. Пыталась отмыть свою распечатанную физиономию с хлоркой, а из-за этого пошли желтые пятна, и ее черно-белая фотография сделалась, как матрас, на который под себя ходили. Ее натурально трясло, и Видоку показалось, что он про нее все понял. Вот сразу, хотя толком ни черта про нее не знал. Опять дворницкая философия. Когда метешь, она встречу идет человек и хочет, допустим, бумажку кинуть, на дворника реагируют по-разному. Одному станет совестно сорить, когда тот человек убирает и донесет до урны. Туда выбросит. Другому просто плевать будет. Бросит, как тебя тут не стояло, и дальше пойдет. Но это еще ничего. Самые поганые те, кто специально мусор по карманам искать начинает, чтобы бросить, мол, на, убирай. Раз ты за мной дерьмо убираешь, я тебе еще побольше навалю. И вот Мокшева была из таких. Видит, кому больно, сделает больнее. В тюрьме таких полно было, которые других зэков метелили. Делали вид, что за подачки там закурива, но на самом деле, потому что по-ихнему так было правильно. Упал человек, да бей. Самое паскудное в таких людях то, что для них мучить других, это справедливо, но не дай бог с ними, что случится. Бой подымают, вот как это самая костелянша. Ревет, орет на детей матом, а там ведь стоят первоклашки, слушают видоха в руке засоднило. Он поначалу не понял, что такое, а это холодок прошел, как от трубы, который он когда-то директора магазина приложил. Ни за что, по одной своей малолетней погоне. А вот эту бы жабу... Нет, так нельзя, конечно. Ради жизни на земле нельзя. У него был как раз стих про это, там все было описано как надо. «Злого человека даже плохо, если ты обидишь. Каждый человек однажды может солнышко увидеть». Промокшего, допустим, даже Видок считал, что ей до светлого Солнца как до Луны. Что, кстати, глупость. Он в книжке высчитал, что Солнце гораздо дальше находится, но уж так принято говорить и ничего не попишешь, даже если ты писатель вроде Видока. Но трубой точно нельзя. Хотя, когда жаба начала трясти кулаком у лица клашки который вымахал не по годам и мог, по идее, достать ее фотографии на доске подсчета, и тот заревел, а она засмеялась, решив, что вычислила преступника. Видок начал в своем стихе сомневаться. «Вы твари! Выродки все! Ни одного нормального ребенка! От вас, скажем так, все нормальные люди отвернулись, и не просто так!» Она постоянно добавляла это, скажем так, к месту и не к месту. На словах торопилась, и у нее выходила скотак. Видок даже поначалу не понимал, что за скотак такой, потом попривык и уже не замечал. Вы у государства на шее сидите, у меня на шее. Мы жилы рвём ради вас, горбатимся, а вам все хихоньки. Вы нас, катак в грош, не берете, топчитесь на нас. просто не свои, пачкаете, чтобы я штопала потом, стирала, а вы ножки свесили и попинывали. Мол, давай, баба-паня, может, надорвёшься и сдохнешь, а мы посмеёмся? Свиньи поганые! Раздухарилась совсем, съездила дылди костяшками по носу. Видно, что промазала, хотела в полную силу врезать. Тут даже заведующая не выдержала. Не то, что пожалела. Она особо никого не жалела, ни других, ни себя, но какое-то понятие имела. И вот так перед всеми ребенка лупить, нет, так нельзя. Давайте без рук, они все поняли. Вы все поняли? Это заведующая детей спрашивает. Ответили старшаки, мол, конечно, поняли, тетя паня, вы нас извините. Тут не выдержал видок, ударил. Не трубой, не костяшками, а злым словом. Было бы сейчас культурное время, он бы, как Александр Сергеевич, написал обидный стишок. Бедок не помнил, как они назывались, но как-то на «э». Но сейчас стих выдумывать было долго, и он попросту ляпнул, как будто не к месту. Воспользовался тем, что его в приюте считали за дурачка или вроде того. «Тетя Паня! Это ж тетя Параня, значит! Просковья?» Костелянша не поняла, к чему это он, но на автомате поправила. «Просковья Ильинишна!» «Параша!» – громко крикнул Видок и захохотал, еще по коленке себя лупить начал, чтобы заразительно выходило. А сам примечал, чего там ребятишки. Смеяться в голос не начали, конечно, но заулыбались. Вон даже волчонок рыжий. «Нате, ребята, это я вам даю заточку! Ну, что есть? Не чтобы резать, а чтобы защищаться!» Видок вычитал, правда, не в книжке, а в журнале, что «Параша» – это имя. Он-то всегда думал, что «Параша» – она и есть «Параша». А так не бывает. Каждое название от чего-нибудь берется и чего-нибудь значит. Вот Параша, хоть хрен знает почему, значит Прасковья. А теперь, жаба, Параша — это ты. Сколько хочешь на ребят огрызайся, сколько хочешь колоти. А того, что ты Параша, тебе не отделаться. Ах ты, паскудник, сиделец, я тебя... Мокшего вроде даже рыпнулось видока огреть, но заведующая вовремя захлопала в ладоши. Это у нее был знак, мол, все, с меня хватит. Хорош. Все. Работать, учиться, делами заниматься. У вас распорядок. Это на детишкам. У вас регламент рабочего времени. А то всем взыскания залеплю, будете знать. Взяли моду скандалить. Все. Видок встретил рыжего волчонка, когда тут выносил мусор. Это заведующая придумала, чтобы сироты на будущее к домашним обязанностям приучались. Носить должны были все по очереди. Но этот мальчонок почему-то с мусором таскался чаще всех. Заставляли, наверное... Друзей, небось, нет. Как у него когда-то, у видока. Нагнал пацаненка. «Ну чего? Не узнал он ничего, жаба?» «Нет. Решила, что это длинный, потому что с не до этого, а мы не дотягиваемся». «Решила, что это Шпала сделал. У него нос опух, это она ему врезала». «А ты видал, как ее корежила оборжешься? Рыжий улыбнулся. «Видал. А вы ее парашей назвали. Она теперь будет вам мстить». «Мстят в кине!» отмахнулся видок. «Давай я тебе карандаши отдам». «Да не надо, у меня много. Кроме меня никто рисовать не ходит». «Ты, получается, художник?» «Воснецов?» Как-то само собой выскочило. Картин видок видал много, а вот художников не знал. Только помнил со школы фамилии васнецов и Айвазовский. И в картинах красоты не понимал. Всяк вокруг, оглянись, оно будет красившее, чем на картине. А вот стихов в природе не бывает, стихи — это чисто людское». Но ребятенку крылья он, конечно, подрезать не станет, он же не гнида. Нет, я Сергей. А я видок. Знакомы будем. Вытянул руку вперед, пацан маленькой ладошкой ее деловито пожал: А почему у вас такое имя? И что оно значит? Да, это не имя, а прозвище так приклеилось, а мне ничего сойдет. А значит: Пока ходили с пацаном до мусорки, видок все выложил. И про сломанный нос, и про то, как его Сига во дворе встретил, и даже про то, что видок это и правда имя. И был у него тезка, французский сиделец, который потом легавым сделался. Видок читал про это роман, но он был пустяшный, без мысли, так, догонялки ни уму, ни сердцу. Добавил про то, что таким тезкой гордится грех, потому что Видок на своих дружков стучал, а стучать нельзя. И конечно, чтобы покрасоваться, прочитал стих. Тот самый первый, который написал, что нельзя стучать. И стих пацана заинтересовал. Видок этому особенно порадовался и даже спросил. «А это кто написал? Пушкин?» Видок заржал. «Пушкин так не пишет. У него стих, как вода журчит, а этот, как валенок по снегу весной ковыляет. Чвяк, чвяк». «Но мне нравится. Это я написал. Ты вот художник, а я писатель». Чтобы не порвать нить, приврал. «А это одно и то же, по идее». Но Рыжий только насупился. «Я не художник. Художники рисуют большие картины. Их в рамки вставляют и вешают на стенку. Я в музее видел». Видок замахал руками. Вот я раньше тоже думал, что писатели – это те, кто книжки пишет, которые в библиотеке стоят. А потом встретил друга, и он мне объяснил. Книжки и музеи – это туфта. Главное, что у тебя тут. Постучал по виску. И тут. Постучал по груди, где сердце. Стих, картина. Это когда ты что-то важное хочешь всем сказать. Я вот знал, что стучать нельзя, и написал стих. Чтобы я помер, а стих остался. В книжке я не мечу, а вот ты, может, запомнишь. Меня не станет, а ты будешь знать и стих, и урок. Ну, что стучать, плохо. Тогда я все равно не художник. Я ничего сказать не хочу. Мне просто рисовать нравится. Ну, не может быть, чтоб совсем ничего не хочешь. Скажи вот. Видок хотел спросить было: чего ты хочешь вообще не сказать, а просто. Но сразу вспомнил, что мальчонок сирота и чего он хочет понятно. Тут в приюте все этого хотят. Не это нужно, чтобы до него достучаться. «Скажи вот, э, чего ты хочешь? Э, чего другие не понимают?» Серега отвернулся, но ответил. Говорил, глядя куда-то вдаль, и чего он там увидел, забор и забор, некрашенный. «Я хочу рисовать, чтобы меня не дергал никто, чтобы меня не трогали». Э, «Совсем?» «Да нет, пока я рисую. А потом, когда дорисую, хочу, чтобы все пришли и посмотрели, как у меня получилось». Как я постарался. они не понимают?» не. Видок достал из кармана листок. Всегда носил с собой пачку, на случай, если что-то важное в темечко ударит и стих на бумагу попросится. «На вот, напиши, чтоб стих получился. Может, тогда поймут. В стихах оно доходчивее». «Да я не умею. Стихи». «Плевое дело! Хочешь научу? Научи». Глаза у пацаненка почему-то загорелись, как тогда, когда видок Костелян Шупараши обозвал. Ведок сначала не понял, почему так, а потом до него дошло. Когда ты стихи писать начал, тебе легче стало. Внутри пружины появилась, чтобы отпор давать, когда бьют. И Серега чует, что ты, как тогда, даешь ему нож, за точку Не чтоб нападать, а чтоб защищаться. Ну, гляди. И Видок начал учить пацана тайной стихотворной науки. Рассказал все, что знал сам. Почему? Потому что щедрота полная, угодна небесам. Видок зачастил ходить харчеваться к повару в последнее время. И жизнь совсем, можно сказать, устроилась. Работы было нормально, не слишком много, но и без дела, чтобы не сидеть, не разлагаться. С жильем устроилась. В общежитии выбил себе почти отдельную комнату. В том плане, что там сосед загуливал часто и пропадал дня на три. А бывало и на неделю. Когда теплее было, учил Серегу стихи писать. У него более или менее получалось. Ну, для ребятенка. Может, однажды повзрослеет, поймет, что бумагу красить не самое толковое дело. По ней слова писать надо. Желательно в столбик. Но ну, уж это как-нибудь сам. Его видока дело, чтобы мальчонок тянулся к книге к слову человеческому. Но он вроде тянется. Так-то бог его знает, что там внутри в приюте делается. Видок не в курсе, его только на первый этаж пускают, где коморка для инвентаря и туалет. Хорошо, что у кухни отдельный вход, потому что туда продукты разгружают, и к повару можно в любое время ходить, когда он на месте. Иногда выпивали с ним, конечно, но редко. В основном лясы точили. Видоку нравилось, когда повар про море рассказывал. Он же был матрос когда-то. Плавал. Ну, ходил, то есть... А вот когда начинались всякие сплетни, видоку делалось грустно. На что человеческую жизнь переводить? На это фуфло. Кто сколько получает, кто на кого наорет. Чужого все равно не мать. В чужую шкуру не влезть. Но и повара обижать было не с руки. Он тебя, в конце концов, за даром кормит. Может, и о скучном своем рассказать. Сегодня он вот жаловался на то, что молодую воспитательницу, которую взяли недавно, уже неделю не видели. «Плюнула, видать. Не справилась, что ли?» Приехала только из института, бумажек кучу привезла, там какие-то программы, чуть не все тут перестраивать собиралась. Дура, конечно, чего в этой трясине менять, но глаза горели. Было видно, что это она все всерьез, не просто так. Ну а еще чего дура, что начинала собачиться? Не по-склочному, а как мамка закутят. Увидела, как Костелянша пацаненку какому-то ухо крутит, он, дескать, ногти не стрижет, и от этого просто не рвутся. Так налетела на нее, чуть не матом. Раз и говорит, так можно. Вы с детьми работаете, вы это понимаете. Докладную, говорит, напишу. Ну, эта жаба завелась, мол, я с детьми работаю побольше некоторых, им ремня надо, они по-другому не понимают. Эта молодая, как про ремень, услышала, натурально бросилась драться, разнимать пришлось. Потом отошла, конечно, ходила извиняться к костелянше, конфеты ей покупала какие-то. Та и потом ватрушка из дома носила, я видел, но сам факт. Видок эту молодую воспитательницу видел, но поскольку к людям приглядывался редко и не заметил, что она на работу приходить перестала. Ну, видать, довели девчонку же ладно, она святого доведет, так та и заведующую учить. Ленка обычно мирная, но тут тоже взвинтилась. Ты выходной был, не видел, а они во дворе чуть глотки друг другу не перегрызли. Или сама кого довела. Грустная была тема, недухоподъемная. Надо было повара как-то в сторону моря повернуть, чтобы он заговорил про интересное. Придумал. Спросить хотел... А ты чего, усы сбрил-то? Тебе шли прям как боцман был. «Был боцман, да весь вышел. Редеть чего-то начали, и на башке волосы тоже. Я решил, обрив все нафиг. Повару так сподручнее. Сиры ты, не сиры, а волос в борще всякому видать неприятно. Ну, тоже верно. Но боцман, это ж не одни усы. Это да! еще и дудка! Вот у нас случай на флоте был! Маневр удался, можно и чаю подливать. Однажды мел подъезд, где продукты разгружают, услыхал голос: Дядя Видок, я стихотворение принес. Сереж заглянул. Нашел же как-то. Сюда окна не выходят. Значит, ходил, искал. Значит, ты, видок, не чужой ему человек. Ради тебя на улицу в холод лишний раз вышел. Привет, Серега! «Дай погляжу!» Мальчонок протянул листок, на котором были выведены строчки. Старательно, по-прописному, с завитушками. Вокруг еще всякие рисунки были. Мало еще Серега не понимает, что стройным буквам картинки – это лишнее украшательство. Как девчонки молодые рожи малюют Но это он подумал про себя, а сказал – красиво. Потом пригляделся к буквам. «Ты меня не трогай, а не то к тебе придет уловимый мститель, и тебя убьет». «Ну...» э складно. Видоку показалось на секунду, что он не за тот Гуша взялся. Какой мститель? Почему не трогай? Это он ему. Так он же его и пальцем не. Потом подумал: Дед из него, дурака, когда-то человека сделал, а там работа была не приведи Господь. И уж пацаненка направить куда надо это он сдюжит. Сядут сейчас, поговорят, Серега все расскажет. А про кого это? Серега опять заговорил, глядя на забор. Да, про всех. Почти. У видока аж сердце защемило. Чего? Обижают? Бывает. Так ты покажи, кто? Я поговорю. Иногда вмазать можно в виде исключения сила. Она тоже сила. Все возьму, сказал Булат. Тараторил видок то, чего на самом деле не думал. Но обида была как раз такая, когда вспоминаешь, как в руке лежит труба. Только хуже будет. Я сам. Ну вот у тебя же написано «Уловимый мститель придет». Это, кстати, кто? Да у нас в школе на музыке песню разучивали из кино «Неуловимые мстители», а это другой. Я себе поймаю мстителя, и он за меня отомстит, когда никто не будет знать, что за меня. Сережка, мы с тобой это уже проходили. Мстят в кине, а убивают тем более. Не на самом деле. Так что все вон эти мстители, убийства, ты это брось. Плюнь, да раза три. Нет, нет, так нельзя. Ты пацану сам заточку дал. В тюрьме вот была бы у тебя заточка, а на тебя кто-то рыпнулся, ты бы тоже ей махать начал во все стороны. Кричать убью, а может и убил бы. Сиди видок и учи. А вообще, это твое дело. Главное, ты стих написал, молодец. Складно вышло, придет, убьет. Только там смотри, строчка где, а не только тебе придет. Вот вслух, если читать... «Слышишь, что она больно длинная выходит?» Пацан взял листок в руки, шепотом перечитал. Насупился, посмотрел куда-то сквозь листок. «Нет, не слышу. Все ясно. Все как надо». Видок читал где-то фраза такая странная «стальной голос». Когда видок ее вычитал, не понял, что значит в смысле стальной. Теперь понял. Человек говорит, а у тебя все тело стынет, будто рука, которую сталь касается. Уж он, видок, это прикосновение хорошо запомнил. Ну, раз как надо, значит, все правильно. Молодец, Сереж. А вы возьмите. Я же все равно наизусть помню. Да, я тоже запомнил, не забуду. Ты себе оставь на память. Ага. Пацан сразу просветлел, обрадовался. А вот видоку сделалось паршиво. Но потом он посмотрел вслед мальчонке. Тот вроде деловито шел к приюту, но обернулся, помахал и сказал. Дядя Видок, я скоро еще напишу. И вроде отпустила. И вот в тот день был случай, после которого видоку совсем полегчало. Ему злоба была обычно в тягость, но порой, когда кровь кипела, ему начинало думаться, что если человек совсем плохой, его можно и стукнуть. Дед когда-то долго видоку втолковывал, что злоба – это кандалы и прутья, которые человеческую душу держат, и человек, мол, в клетке этой злобы обретается. А вот птицы злится не на что. Станешь ей и, юрк, между прочим, проскользнешь и будешь свободный. Видок идею-то понимал, но не до конца. Александр Сергеевич тот же, вот стрелялся же. Злился, значит, а какой человек был? Потом, правда, сам себе Видок отвечал. Так и время другое было. А сейчас мир злее стал. И злобы в нем и без тебя хватает. В общем, стыдился Видок, когда ругался на кого или насмешничал. Тем более обидно стало, когда совесть начала заедать Видока из-за костелянши. Вот взрослый вроде мужик. А надо было представление устроить. Старушку, пускай вредную, окрестил парашей, чтобы ребята смеялись над ней потом. А она, между прочим, из-за тебя, дурака, на них сорвалась. Потому что тебе больно хотелось, как дед, стать. Думать про это было противно колюче. А еще противнее было то, что духу подойти к тете Пане и повиниться у Видока тоже не было. Если бы знать, что она зла держать не будет, то он бы хоть сейчас пошел. Про карандаши ничего не сказал бы, конечно. Тогда бы на Сережу стучать пришлось, а стучать нельзя. А вот за парашу прощения бы попросил, но нет, боязно. И вот когда он уже домой собрался, костелянша его окрикнула: Эй! Дворник! Как по имени тебя? Не помню! Э, видок я, тетя Паня! Да я знаю, что видок, звать тебя как? Антоха! На, Антоха! «У меня у мужа скан так. годин сегодня, помянешь дома». Година у мужа? Так она вдоба, оказывается. Еще хуже видоку сделалось, просто хуже некуда. Ну, он и решил, с разбегу в прорубь. Минут десять винился перед тетей Паней за парашу. Вцепился в ватрушку, как юродивый в копеечку. Тряс ей. Успел испугаться, что тетя Паня его совсем за дурака примет. А он не дурак. Он человек живой, в котором пробудилась душа, которая как подсолнух на русской земле растет и к солнцу тянется. А солнце — это доброта и прощение, круглое и желтое, как эта ватрушка. «Спасибо, тетя Паня. Извините еще раз меня, дурака». «Да ничего, ступай. может только помяни, его тоже Антохой звали. А если ватрушка понравится, скажи, я еще из дома принесу. Мы с сыном чуть не каждую неделю печем». С матшкой зашел к повару, но тот оговорился, мол, у него слабости и голова что-то болит. Ушел домой пораньше. Но Видок опустил на кухню, что можно было чаю заварить или даже цикорию. Видок очень его уважал. Батрушка была очень сладкая, даже лишку, но видок решил, что это сласть сердечного спокойствия. Теперь можно себя не терзать и не дергать. Тетя Паня зла не держит, а в голове семечко зреет, новый стих. Вот доест он, допьет цикорий и сядет писать. Будет выводить на листке бумаги ровный столбик букв, а большие буквы сделает красными. Онсы в небе — это соты. Этих сотах сладкий мед. Доброта людей, народа, Ти соты бережет. Е сравнятся с ним конфеты, А же сахар — рафинат. Ладка на душе от света. Едь душой, я людям рад». Хотел дорисовать большие буквы и понял, что слово «доброта» уже написал полностью. И от того еще шире заулыбался неизвестно кому. Во дворе приюта стояло много машин, и постоянно подъезжали новые. Воспитанникам запретили выходить из спален, а проверяющим отвели актовый зал, перед входом в который торчала заведующая, будто в карауле стояла. Бледная, как смерть. Из дверей актового зала то и дело бегал молодцеватый помощник. Вытряхивал пепельницу и носил с кухни кофе. Сначала бегал с чашками, потом сразу с термосом. Муса Султанович, следователь-важняк из Москвы, которого за глаза называли специалист, сидел на детдомовской сцене, свесив ноги, мял бороду и качал головой, мол, с какими идиотами работать приходится. У него было сразу две задачи. Объяснить, почему его коллеги из Кургана – олухи, а местные коллеги – олухи и паникеры. Причем так, чтобы еще и никого не обидеть. «Я повторяю в миллионный, наверное, раз. Люди не травятся талием сами. Нельзя травануться талием, съев мухомор, или что вы там еще говорили, Григорий? Я...» Глухим и совсем охрипшим голосом ответил брюнет в погонах, который так переволновался, что на каждое упоминание своего имени чуть по стойке смирно не вскакивал. «Головка от боекомплекта, Гриша!» У вас ситуация ясная, как божий день, и вам, в отличие от курганских...» Кивнул на стайку прилетевших вчера милиционеров. «Вам повезло, что без массового отравления обошлось. Объясняю еще раз с самого начала, как мы дошли до жизни такой. Когда Мусе, который и так был по уши в делах Горбутенко, хоть у кого-то котелок варит, прислал материалы по схожим вспышкам отравлений в Кургане и в Ленинграде, в Питере, то есть, до сих пор переучиться трудно, Вожняк просто ходил по кабинету и орал. Просто кричал а -а -а, -а, а а а зляясь на все разом. На тупость, на близорукость, на то, что людям друг на друга плевать. Но в основном на тупость, конечно. А, две точки, санаторий и детский приют. Два одинаковых сценария. Приезжает из другого города тетка, а потом начинают люди болеть, а то и мереть. Причем симптомы те же, те же обстоятельства. И самое главное, один и тот же, мать ее, человек. Уехала из Кургана после массового отравления детей, из смены в столовой. Хорошо еще всех спасти удалось. Сказала, что замоков боится. А следователи пришли к выводу, что во всем виновата вода, в которую попал Кал. «Кал вам в головы попал!» — кричал Муса Султанович. Стены его кабинета дрожали, и легенда о невозмутимом следователе, который с прищуром любого серийника расколе, трещала по швам. Все подчиненные за один вечер узнали, что специалист, он же М. пинчер, истерик и матершинник, Но черт с ней, с репутацией. В конце концов, он самого гробовщика Рыбальченко поймал. Это репутация на всю жизнь. Но как такое-то можно было проглядеть? Старуха даже документы менять не стала. Просто переехала к мужней родне в Ленобласть и устроилась кастеляншей там. И главное, что продержалась, ну, полтора года, и снова начала травить. Когда Муса приехал в Курган, то размотал клубок за день. Хотя, какой тут клубок? Нитка зацепилась, вот и все. Разматывать толком нечего. Оказалось, что модус операнди, в переводе с латинского «образ действия», в криминалистике один из ключей для раскрытия преступлений. Был элементарный. Было два типа мишеней. Те, кто был ей невыгоден, и те, кто был неприятен. Детей она не трогала. Случай массового отравления, как оказалось, произошел случайно. Это, как ее, мокшего Хотела повариху убрать, чтобы своего сынка сосватать на ее место. Тот только кулинарный техникум кончил, всучил ей сало, стали, а та его врагу добавила, чтобы было пожирней понажористей. В Питере, что самое поганое, действовало один в один. Прикончила повара, паскуда, и уже своего сыночка устроила. Воспитательницу Семенову, там просто был какой-то конфликт, Семенова была не из невыгодных, а из неприятных. Не дотравила. Воспитательница решила, что волосы начали выпадать от нервов, и ну ее к чертовой матери такую работу. Ну что, правильно, решила, спаслась. А вот повар не спасся. Мокшего, когда давала признательные, объясняла, что ему просто в обед отраву подкладывала. Он язвенник был, что ли? В термосе себе супы на работу носил. И не спасся еще этот, дворник. Мразь его закормила пирожками с войскими. Это во всех показаниях было. Муса по мертвым не плакал. Не потому что не жалко, а потому что в его работе их было столько, что слез не хватит. Муса вообще не плакал, он злился. На живых. На тех, кто не доглядел, допустил, прошляпил. И теперь все эти, кто допустил, сидят в актовом зале приюта, костелянша которого суммарно прикончила пять человек. Это, считаю, курган. И Муса Султанович им объясняет. Понимаете? Объясняет. В формате обмена опытом объясняет, как этой ситуации можно было избежать. А ему продолжают твердить про грибы в пирожках, про кал в воде. Какой-то умник из Кургана даже заикался про то, что жертвам кто-то дал установку на смерть. Эх, его бы, мусы, воля, всей этой шоблы уже в органах бы не было. Но тогда работать будет некому, и это еще полбеды. Нужно еще было молча мириться с тем, что огласки у дела не будет. могшего его посадят, найдут за что, но точно не за серийное отравление коллег талием. Сестру ее посадят, которая Талией с работы воровала. Когда за руку поймали, сказала, что муравьев травить. И ничего, проверили. Посадят мразей. Но глазки Велина не давать. Конечно, сейчас времена не те. В ответ на Велина можно Дулю с маком показать. Слить журналистам материалы дела, а то и интервью дать. Сразу звездой станешь. Лёха и Кирюха с телевизора, говорили, тебе в Думу идти надо. У тебя после гробовщика рейтинг узнавания у го Но Муса тогда не захотел? И сейчас не станет. Не будет ничего никому сливать. Когда его команда нашла Рыбальченко, гада, который трупы в наско расколоченных гробах на ЖД-пути выставлял, вытащить эту мразь на экраны, на передовицы было необходимо. Жертвы были в трех областях. Сиреник орудовал 4 года. Когда его поймали и показали, мол, вот он, живой, и скоро будет мертвый, тогда все выдохнули. Всей стране стало хоть чуть-чуть, но легче жить. А если сейчас объявить промокшеву, что будет? Истерия? Матери детей в школу отпускать не будут? Какие-нибудь дураки от нервов начнут поварих в столовках линчевать за то, что их с пельменей пронесло? Нет, нахрен не надо. Только от этого на душе еще поганее. И вот он сидит на сцене, а мог бы в Госдуме, и пытается тактично объяснить этим недоумкам, где они обделались. Везде. А сам, с одной стороны, радуется из-за того, что у Ленин питерских жертв не было родственников, а с другой ненавидит себя за это. За то, что радуется, проще будет сделать так, чтобы без огласки. Договорился с собой так, пока он будет молчать. Будто это последнее дело, которое он вел и которому велено огласки не давать. Пока помолчит, а как почувствует, что времени прошло достаточно, напишет книгу, назовет «Записки специалиста» или «Человек, который знал слишком много» и там все-все расскажет. Главное, за это время не поплатиться за свое всеведение. Разговор с заведующей прошёл куда проще всей этой импровизированной конференции по обмену опытом, в которую превратился оперативный штаб для следствия, которое практически сразу оказалось ненужным. Ей, и без того перепуганной до смерти, было утешительно узнавать о том, что по ее приюту не будут рыскать журналисты, если она сама, конечно, никому ничего не ляпнет что все будет приблизительно как раньше. Просто придется найти нового повара и нового дворника. Она раз пять повторила за мусой фразу «делать вид, что ничего не произошло». Елена Владимировна, я вам прямо скажу, мне от всей этой секретности неприятно, но так, наверное, и правда к лучшему. Давайте сделаем так, чтобы я не зря своей честью поступился и промолчал, когда не надо. Поработайте с ребятами, чтобы не было слухов и домыслов. «Скажите, ну... Я не знаю. Ваши дети, вам лучше знать, во что они скорее поверят. Скажите, что в воду Кал просочился. У меня вон коллеги из Кургана сидят, так в эту версию верят, что свои веры и местных заразили. Им она от чего-то кажется смешной, а когда смешно, не так страшно. Ясно?» «Ясно, ясно!» Быстро закивала заведующая, будто была в чем-то виновата и чудом избежала наказания. Муса это настроение уловил, подумал... Видел я, какие дети у тебя шуганые. Но я не инспектор под детдомам, а следак. И если на тебе нет трупов, то можешь не трястись. Когда выходил из кабинета, попал в поток остальных ребят в погонах. Ситуацию урегулировали, выводы сделали. Можно разъезжаться по домам, смотреть телевизор. Потому что здесь ничего не произошло. Ничего не произошло, осенило Мусу. Вот оно, название для книги. Это от чего то окрылило следователя, но потом жизнь снова треснула его обухом. Он прошел мимо раскрытой настежь кладовки с метлами. Подумал про дворника, и на миг стал, будто сам не свой от злости на весь мир, который так погано устроен. Но только на миг, потому что потом его окатило какой-то невесте откуда взявшейся волной. Теплой и вязкой. Он сразу же решил, что никакой книги писать не будет. Ведь она ударит не только по нему, но и по тем, с кем он работал. Рассказывать правду, когда тебя не просят, это же, по сути, стучать. А стучать нельзя. Когда Муса Султанович сел в служебную машину и помчался прочь от приюта, дурацкая мысль отцепилась. Важняк долго не понимал, что это тогда на него нашло. Сережа сначала думал, что видок заболел, и понял, что это не так, только тогда, когда в приют стал приходить другой дворник. Точнее, дворничиха. Молодая, веснушчатая девчонка. Он долго набирался смелости, чтобы подойти и спросить про дядю Видока. В итоге она сама заметила, что он на нее смотрит, а кликнула. Чего надо, малой? А где видок? Какой такой? Другой дворник! До вас был! Так у. Маш, он же ребенок еще, мало ли чего говорят и вообще, может, пугают просто. Уволился. Понятно. Развернулся, пошел к крыльцу, потом снова подошел, спросил. «А вам карандаши нужны? Цветные?» э -э, «Не-а». «Так а чего? Они же детдомовские-то странные, чего удивляешься?» «Ладно, теперь правда ушел». Ему было грустно. Был бы постарше, знал бы, что грустно ему от того, что его снова бросили, еще и не доучили. Он же только недавно начал понимать про ту длинную строчку. В ней, правда, что-то было не то, но сейчас он знал только то, что видока не стало. А помнил он только свое стихотворение. И оно, несмотря на длинную строчку и дурацкого этого мстителя, от чего-то нравилось ему все больше. «Знаете, Сергей, мне даже любопытно. Вы все время ссылаетесь на свою страницу во «Вместе», но почти вся информация там – снимки, посты, видео относится к тому времени, когда вы стали большим человеком. Этот Разумовский, хотя бы внешне, мне известен. Он давал интервью, хоть и довольно бессодержательные. Он довольно активно документировал свои труды и дни. Но вот о том Разумовском, которым вы были до запуска вместе, я не знаю совершенно ничего. И мне начинает казаться, что отсутствие улик – это само по себе улика. Разумовский миллиардер нужен был вам как маска. Такой же Маской был и гражданин, я верно говорю? Вениамин Самуилович, вы же вроде не глупый человек. Вам не приходило в голову, что кому-то просто не хочется лишний раз вспоминать о том времени, когда приходилось сидеть на хлебе и воде? Тому, кто в каждом втором интервью говорил о том, что сам вытащил себя из ничтожества благодаря трудолюбию и упорству? О нет. Такие люди склонны смаковать подробности этого самого былого ничтожества. «Уж извините, но я останусь при своей гипотезе насчет масок, Сергей». «Да как хотите, мне-то что?»